и он больше вас не искал, — сказал швед. Джен воскликнула. «Но вы идете на верную смерть. Остановитесь, мы найдем какой-нибудь способ к побегу». «Это не помогает», — возразил Андерсон. «Они нас оба будут поймать, и тогда я не могу вам ничего сделать, Иди, Указав на тропинку, по которой они только что пришли,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 В хижину немедленно вошел другой негр, сильно отличавшийся по внешности от Мганвазама и, по-видимому, принадлежавший другому племени. Он понимал по-английски и мог служить переводчиком. С первого же вопроса, предложенного Мганвазамом, Джен Клейтон почувствовала, что дикарь допрашивает ее с какой-то определенной, пока еще непонятной ей целью.